Глава 20. Моя жена Айша. С гордостью произнёс Мухаммед её имя. Очень рады знакомству, задорно сказал мистер Филиппс. Проходите, наслаждайтесь вечером. Моя супруга Саманта поможет вам освоиться. Было заметно, что Саманте не терпится вступить в разговор. И как только Джордан сделал паузу, она тут же ею воспользовалась. Какая вы юная и при хорошенькая! Мелодичным голосом пропела она. Мухаммед, позволь мне на правах хозяйки дома познакомить Аишу со всеми гостями. Я покажу и наш особняк, и расскажу пару интересных секретов о тебе. Заговорщески улыбнулась она. Да, Мухаммед. Поддержал жену мистер Филлипс. Мы немного поговорим о делах, а наши жены познакомятся и поболтают о женском. Мухаммед не хотел оставлять Аишу одну, знал, что она волнуется, но с другой стороны, Са манта не обидит ее, разве что на да езд своей болтовней. Да им с Джорданом было что обсудить. Он взглянул на жену. Ана никак не отреагировала, не подала намёка, что не хочет, чтобы он уходил. Хорошо, согласился Мухаммед. Ты не возражаешь? Мы обсудим пару дел, и я вернусь, сказал он уже Айше. Айша лишь молча кивнула в ответ, не подавая виду, что обеспокоена происходящим. Так она и знала, что Мухаммед не будет рядом с ней весь вечер, но при этом представить не могла, что он оставит её в самом начале приёма. Саманта тут же подхватила Айшу под руку и начала любезно показывать загородную резиденцию. Она неустанно щебетала, называла имена архитекторов, дизайнеров, явно пытаясь произвести впечатление на девушку. Но Айше эти имена ни о чём не говорили, да и слушала она её впол уха. Роскошная столовая с вездесущими шёлковыми портьерами на высоких окнах и хрустальём на столе, семейная гостиная, оформленная в сливочной палитре. Через её французские окна можно было выйти во двор. За полупрозрачными шторами виднелся освещённый огнями сад и мерцающий бирюзовыми отблесками бассейн. Именно туда они и направились. Мы так любим это место, сказала Саманта. Всё же столько сил вложено. Душа опять же задумчиво продолжила она. Как тебе нравится в Лондоне? Надеюсь, Мухаммед внимательный муж. Ваш дом очень красивый, впечатляет, из вежливости отметила Айша. К новому городу понемногу привыкаю. Мухаммед мне во многом помогает. Я не сомневалась. Одобрительно кивнула миссис Филлипс. Он всегда так вежлив, так галантен с дамами. Думаю, как муж, он вряд ли может обидеть или разочаровать. Именно так, коротко ответила девушка, не собираясь ни коим образом обсуждать своего супруга. Они неспешно прогуливались по саду. Нейсис Филлипс рассказывала о своей жизни. Айша никак не могла распознать истинные намерения Саманты. Действительно ли она была такой любезной и общительной, или в её поведении и отношениях скрывался тайный смысл? Никогда не думала, что Мухаммед решит жениться так быстро, возобновила она беседу. Или, может быть, озвучила мысль вслух? Должно быть, это была Любовь с первого взгляда? Уже более заинтересованно спросила она. Это просто судьба, лаконично ответила Айша. На всё воля Аллаха. Как только они вновь вошли в дом, им встретился официант с подносом, предлагающий на выбор шампанское, коньяк или виски. Миссис Филиппс тут же остановила его, желая взять бокал игристого. Давай выпьем, дорогая моя Айша. Довольно фамильярно обратилась она к ней. Думаю, мы прекрасно поладим. Я не против, но только если официант принесёт мне простую воду. Алкогольные напитки я не употребляю. Конечно, сейчас распоряжусь. Саманта пошла в сторону официанта, оставив Айшу на несколько минут одну. Девушка внимательно смотрела по сторонам, выискивая взглядом Мухаммеда, но его нигде не было, как и мистера Филипса. Должно быть, они ушли в кабинет или в куда более тихое место для своих деловых разговоров. Здесь же было довольно шумно. Гости пребывали, музыка не переставала звучать, красивые дамы в вечерних платьях, элегантные мужчины в смокингах, смех, звон бокалов. танцующие пары по сравнению с её обычной жизнью в Эр-Рияде здесь всё смотрелось роскошно и невероятно богато. Резкий контраст после двух недель пребывания в Лондоне давал о себе знать. Вот он, цветок пустыни. Громогласный мужской голос прозвучал у Айши прямо на духом, невольно заставляя обернуться. Когда я узнал, что Мухаммед Самани Аль-Адавия женился, то был сильно удивлен этой новостью. Для себя отметил, что его избранницей могла стать только девушка невероятной красоты. Сколько красавиц я ему предлагал, знакомил и с американками, и с француженками, даже русские девушки его не впечатляли. Он так придирчив и избирателен, что ему сложно угодить. И сейчас, увидев вас, юная леди, я сразу понял, что вы никто иная, как молодая жена моего доброго друга. Я не ошибся в своих предположениях. Перед ней стоял мужчина примерно 35 лет, высокий, красивый, с идеально правильными чертами лица, безупречно выбритый, с стальным взглядом и зачёсанными назад тёмно-русыми волосами. дорогой черный классический костюм, шелковая того же цвета рубашка, небрежно расстегнутая в зоне воротника. Все выдавало в нем самого влюбленного павлина, разбившего немало женских сердец. Не ошиблись, но в ваших словах слишком много лести. Вам не кажется? решила ответить Айша, несмотря на то, что мужчина даже не счел нужным представиться. Нечуть, наигранный запротестовал он. Я без ума от красивых женщин. Люблю, когда они радуют глаз и не только. Но как же так получилось, что он нашел вас раньше, чем я, что вы стали его избранницей, а не моей? Он открыто заигрывал с ней. тем самым возводя между ними ещё большую стену, так как Айша не приемлет такого развязного обращения к себе. Вы просто не искали, попыталась она охладить его пыл и дать понять, что она не намеренна с ним кокетничать. Я тоже люблю восточных красавиц. Не унимался мужчина и бархатистым приятным голосом продолжал сыпать комплименты. Смуглая кожа Завораживающие чёрные глаза пленят меня с необычайной силой, как вам Лондон? Быстро задал он вопрос, наконец заметив, что девушка ничуть не реагирует на его сладострастные речи, а откровенно игнорирует. Не скучаете, когда муж долгими холодными вечерами задерживается на работе? Как насчёт того, чтобы провести время в моей компании? Мы могли бы поужинать? узнать друг друга поближе такой наглости с его стороны она точно не ожидала мужчина вызвал ещё большее отвращение задав настолько бесс церемонный вопрос мне не бывает скучно почти в грубой форме ответила айша не желая больше выслушивать этого невоспитанного и бестактного мужчину Что касается вашего предложения, то воспитание и религия позволяет мне ужинать только в компании супруга либо близкого родственника мужского пола. Вы, как я знаю, ни к тому, ни к другому не относитесь. Очень жаль. Очень. Изобразил огорчение мужчина, при этом на самом деле ничуть его не испытывая. Люблю, когда женщина не только красива, но и с характером. Темпераментный, с внутренним стержнем, не сдаётся без боя. Он не сводил глаз с Айши, пытаясь сломить её неприступность и вызвать смущение, но не то, не другое, ему не удавалось. Своим поведением мужчина произвёл на девушку только плохое впечатление. Скажу так, моё предложение бессрочно. Если вдруг Мухаммета бетит вас, случайно будет замечен в обществе других женщин или просто надоест, я всегда к вашим услугам, готов помочь нанести ответный удар. Неискренне улыбка коснулась его губ. Меня зовут Поль Лиорис. Айше не пришлось ничего отвечать, так как рядом с ними наконец-то появилась Саманта со стаканом воды. "Моя милая, тебя ни на секунду нельзя оставлять одну", слегка усмехнувшись, продолжила она. "Вижу, Поль уже успел познакомиться с тобой". "Не только", загадочно произнёс мужчина. "Мы даже условились как-нибудь встретиться". И многозначительно подмигнул Айша. Девушка не сдержалась, закатила глаза и даже недовольно цокнула языком. Этот наглец теперь ещё смеет на неё наговаривать? Она уже была хотела высказать ему всё, что о нём думает, забыв о манерах и приличиях, но Саманта схватила её под руку и начала уводить в сторону, громко сказав: "Он такой шутник. Не обращайте на него внимания". Мая дорогая. Поль остался позади, но вот неприятный осадок от встречи с ним затаился где-то в недрах мозга и так и не хотел улетучиваться, каждый раз прокручиваясь в голове. Что хотел этот мужчина? Почему позволил себе вести такие разговоры с незнакомой девушкой? Европейские мужчины слишком много себе позволяют, хотя, с другой стороны, наверное, женщины слишком много им разрешают. Здесь напрочь нарушены рамки приличного общения между мужчиной и женщиной. Непристойные предложения звучат вместо приветствия как так и надо. Мир развращён до неузнаваемости. Остаётся только надеяться, что Мухаммед не такой, и жизнь в Европе не изменила его окончательно, оставив хоть капельку привитых в арабской семье ценностей.